Глава восьмая. Гость дома Могриан. Часть четыре. Проход в горы Могриан выходил прямо на задний двор замка лорда. Это место, обычно тихое и спокойное, сегодня было весьма многолюдно. Тут собрались все рыцари и солдаты, которые не отправились на охоту, многочисленные слуги, жена и младшая дочь лорда были здесь же, молясь за безопасное возвращение лорда и его людей. «Ян!» – женский голос окликнул Яна. Это была его мать. Она тоже пришла сюда вместе с остальными. Я слышала, что лорд все еще где-то в лесах. Да, поэтому я решил помочь отыскать его. Т Ты? Лицо Ванесы побледнело. Это слишком опасно! Ты еще молод и все хорошо, мам. Ты разве забыла? Я теперь маг. Но. Естественно, она волновалась. Хоть ее сын и был магом с огромным талантом, он все еще был ее сыном задолго до того, как стал магом. «Не переживай, я не похож на других. Я обязательно вернусь, хорошо?» Пообещав матери, что он обязательно благополучно вернется, Ян подошел к солдатам. Первый отряд разведчиков, которые уже обыскали все окрестные горы, выглядел очень уставшими. Те разведчики, что все еще сохраняли бодрость, принадлежали второму отряду. «Для начала отведите меня к тому месту, где оборвались следы!» Услышав просьбу Яна, вперед вышел старший рыцарь и заговорил. «Согласно докладу разведчиков, следы полностью обрываются. Мы обнаружили лишь несколько зацепок, указывающих на то, что это было нападение множества гоблинов. У меня есть решение, так что, пожалуйста, проведите меня!» Судя по выражению лица, рыцарю явно было не по себе, когда им стал командовать юный мальчик. «Да, господин Мак. Взяв себя в руки, ответил он, «Все-таки команда исходила от мага. Мага, которого вскоре в его путешествие будет сопровождать сам наследный принц. И возраст здесь не важен. Если у дворян есть положение, то у магов есть положение и сила. Сила, чтобы править всем миром, если их будет достаточно». «Хм, давайте посмотрим, что он за маг такой». «Старший рыцарь не слишком доверял Яну». Конечно, у него может быть кое-какой талант, раз уж наследный принц лично прибудет за ним. Однако тем слухом о магии на тренировочной площадке, слухом, что так живо распространяли слуги и дворецкие, он не верил подобной ерунде. Внимание! Второй отряд разведчиков! И все же рыцарь должен был следовать приказу Яна. Он был магом, и с этим солдаты ничего не могли поделать. Первый отряд не отыскал ни единой серьезной зацепки. И вряд ли второй отряд отыщет что-либо важное. И все же пропал не кто-нибудь, а лорд этих земель. Рыцарь должен был сделать все, что в его силах. Как приказал господин Мак, отправляемся в горы. Рыцари и солдаты, а также второй отряд разведчиков перестроились в походный порядок. Но внезапно, прежде чем они начали маршировать... По постойте! Кто-то потянул Яна за рукав. Девушка с рыжими волосами, единственная дочь лорда, Маргарет Могриан. Судя по ее виду, она должна была быть года на четыре старше Яна. Ой, отец... брат... спасите их, пожалуйста!» Ее лицо было все в слезах и соплях. «Если вы спасете их, я...» Я все, я сделаю все, что угодно для вас. Я, я могу попросить папу дать вам денег, земли и слуг. Так что, пожалуйста. Ее отношение полностью изменилось по сравнению с тем, что было еще этим утром. Я слышала, я слышала она плохо отзывалась, отзывалась о моей, моей маме. Выглядело так, словно Маргарет часто вела себя весьма грубо с ней. но на самом деле она скорее просто вымещала свою зависть красивой кухарке. Mm -hmm. В этот момент Ян увидел кое-что на пальце Маргарет. Если быть точным, кольцо на ее правом указательном пальце. От него исходила особая аура. Кольцо Могриан? Это должно быть тот самый низкоуровневый артефакт, кольцо Могриан. Похоже, лорд решил передать его дочери, а не своему наследнику. Я найду их для вас. П правда? Подтверждение своих слов, Ян повернулся к сразу просиявшей Маргарет. Но вы должны сдержать свое обещание. Я серьезно, все, что пожелаешь. Подумайте над этим, пока я ищу. П Подумать над этим? О чем он говорит? Маргарет не понимала. Ян продолжил, чтобы помочь ей осознать. «Мне не нужны те вещи, которые вы обещали «Т-так-то... что же...» «Над этим вам и нужно подумать». При этом Ян посмотрел куда-то в сторону, и Маргарет проследила за его взглядом. Там стояла Ванесса, чье лицо было полно тревоги. А... Девушка быстро отвела взгляд от Ванессы, наконец все поняв. На ее лице отразился сложный мыслительный процесс. «И...» Ян продолжал. На лице Маргарет отразился даже некоторый испуг. «Кольцо! К... кольцо? Передайте его мне!» Девушка была крайне смущена. И не только она, все люди дома Могриан. Похоже, они даже понятия не имели, что это за артефакт. «Почему? Я чувствую ману, исходящую от него. Ману? Это поможет мне отыскать людей, так что...» И все же Маргарет не могла вот так с легкостью решиться на это. Это было не просто кольцо, это была семейная реликвия их дома. Реликвия, которую отец лично передал Маргарет. Но Ян сказал, что в нем есть мана. Более того, сказал, что оно поможет отыскать ее отца. Х! Хорошо! Кольцо было передано Яну. Его пальцы были еще слишком маленькими, так что пришлось одеть его на большой палец. Сердце забилось. Стоило ему надеть кольцо, и он ощутил биение сердца Маны. Это ощущение. Яну это нравилось. Идём! Он отвернулся от молодой благородной девушки и полез на земляной склон горы вместе с разведчиками. Вообще-то было не так уж и тяжело. Напротив, путь скорее напоминал простенькую проторенную дорогу. Судя по всему, охотились они и правда довольно часто. «Как далеко в горы мы собираемся идти?» Нарушив тишину, спросил Яну Рыцаря. «Следы начинаются не так далеко отсюда». «А это нормально, что гоблины напали прямо здесь?» «Нет, гоблины обычно обитают в дальних районах». «Постойте, это странно». Лицо Рыцаря сразу стало более серьезным. «Я слышал, они периодически ходили на охоту». «Да, каждый первый день месяца». В этом не было ничего особенного. Так значит, они давно привыкли к этому? Я хочу сказать, у охотников уже должен был сложиться привычный маршрут охоты. Под охотниками, естественно, подразумевались лорд и его спутники. В глазах гоблинов они были должны уже стать истребителями гоблинов. А это значит... На них с легкостью могли устроить засаду. Хотите сказать, они попали в засаду, устроенную гоблинами? Рыцарь был явно с этим не согласен. Это невозможно. Они бы ни за что не смогли бы придумать такой план. Низкий интеллект гоблинов был всем хорошо известен. Хоть они и были человекоподобными монстрами и обладали кое-каким разумом, но его можно было приблизительно оценить как разум трехлетнего ребенка. И подобные создания не только набрали смелости ударить первыми, но и подготовили засаду на охотников, изучив их маршрут? Невозможно. Речь ведь шла даже не о хоб-гоблинах, живущих на юге среди обширных лугов и пастбищ далеко отсюда. Для простых гоблинов, обитавших здесь, это и вовсе было практически невозможно. Когда мысли Яна дошли до этой точки… Здесь, как вы можете видеть, все произошло на этом месте. Команда разведчиков и Ян достигли нужного места. Повсюду были следы красной человеческой и зеленой гоблинской крови. Было очевидно, что здесь была битва, однако человеческих тел нигде не было. На земле лежали лишь трупы гоблинов. Тела жертв с нашей стороны уже были убраны? Рыцарь лишь покачал головой. Мы не смогли никого найти, когда впервые обнаружили это место. Это значило, что гоблины забрали всех с собой. И живых, и мёртвых. В этом деле есть много странных моментов. Во-первых, масштаб сражения был слишком велик. Здесь повсюду было разбросано больше десятка трупов гоблинов. В таком случае, когда они напали, их тут должны были быть сотни. Они не, не собираются, собираются такими большими, большими группами. группами. Гоблины обычно живут небольшими общинами за счет охоты на животных и собирательства. Однако следы указывали, что подобную засаду должны были устроить сотни гоблинов. Яну даже стало любопытно. Появился кто-то, кто собрал их и вместе ими управлял. Их лидер должен обладать высоким интеллектом, силой и желанием собрать всех гоблинов в этих горах. Некое могущественное существо с лидерскими качествами. Есть ли какие-то другие монстры, живущие в этих горах? Насколько я знаю, нет. Хм. Ладно, одними раздумьями проблему не решить. Пора начинать действовать. «Призыв!» Тихо произнеся это, Ян поднял свой указательный палец. Затем начал чертить серебристые магические узоры прямо в воздухе. «Духовный волк!» Закончив рисовать сложный магический узор, он активировал второе заклинание. Серебристый свет вспыхнул еще ярче. Медленно открылся магический портал. Тот же серебристый свет бил из него. Солдаты совсем растерялись. Странный вой раздался с той стороны магического знака. Это был вой волка. Что? Откуда этот звук? Разве он не сказал, что это духовный волк? Но прозвучало как-то странно. Стоило шепоту стихнуть, как нечто маленькое начало прорываться из портала. Затем с хлопком упало на землю. В... волк? Как и сказал солдат, это был волк. Из ниоткуда, прямо на их глазах, был призван волк. Но этот волк выглядел немного странно. Это был волк, но... Он так умильно рычал и был довольно маленьким. Зубки его не выглядели острыми, похоже, они даже не совсем еще отросли. Хвостик завилял при виде Яна. «Щенок?» Как кто-то и сказал, это был щенок, если быть точным, щенок духовного волка.